Помнить всё. Проснувшись, он снова затасковал о Марсе. «Марсианские долины», — подумал он, каково «какого-то пройтись по ним, а?» Странное дело, сна не осталось ни в одном глазу, однако грезы, тоска по Марсу с каждой секундой делались ярче и ярче, креплее, набирали силу. Казалось, он со всех сторон окружен атмосферой иной планеты, планеты, которую видят воочию лишь правительственные уполномоченные, да чиновники высших рангов, а мелкой сошке, ничтожным канцеляристом вроде него остается только мечтать о ней. «Ты встаешь или как?» с обычными нотками лютого раздражения промычала в полусне его жена Кирстен. Если да, нажми кнопку «горячий кофе» на этой клятой плите. «Окей», — ответил Дуглас Куэйл. Босиком прошлёпав из спальни Ком кварта в кухню, он послушно нажал кнопку «горячий кофе», уселся за стол и извлек из кармана крошечную желтую жестянку нюхательного табаку «Дин Свифт». Резкий глубокий вдох и ароматная, крепкая, дающая гелиотропом смесь «Бонэш» от настоятеля Свифта, обожгла ноздри, неба, однако Квелл втянул щепотку и во вторую ноздрю, табак ободрил, прогонял остатки сна, придавал ночным грезам случайным прихотям некое подобие рациональности. «Поеду», — пообещал Квелл сам себе, «прежде чем умереть, непременно полюбуясь на Марс». Разумеется, слетать на Марс он не мог и понимал это даже во сне. Однако дневной свет... Обычная утренняя возня жены, усевшаяся к зеркалу в спальне с расческой в руке, все вокруг словно бы сговорилось прямо с утра напомнить Квелу кто он такой. «Ничтожный канцелярист на грошовом жаловании», — с горечью подумал Квел. Об этом обстоятельстве Кирстон напоминала ему по меньшей мере раз в день, и Квел ни в чем не винил ее ведь жёнам и полагается спускать мужей с небес на землю». «С небес на землю!» — повторил про себя Куэлл и невольно прыснул от смеха. Фигура речи, а как замечательно, к случаю подошла. «Чего это ты тут расхихихался?» — проворчала жена, вихрем ворвавшись на кухню в длинном до самого пола ядовито-розовом домашнем халате. «Опять мечтаешь, небось? Вечно в мечтах?» Это точно, согласился Куэлл и устремил взгляд за окно. Машины на воздушной подушке, транспортно-пешеходные жалоба, толпа крохотных человечков, энергично спешащих на службу. Еще немного и он сам, как всегда, окажется среди них. Небось о бабе какой, мрачно грозно буркнула Кирстен. Вовсе нет, как ни в чем не бывало, откликнулся Куэл. О боги! о боге войны, о его великолепных кратерах, о всевозможной растительной жизни, угнездившейся в их глубине. «Послушай», — с жаром, словно забыв об обычной резкости, заговорила Кирстен, присев рядом на корточке. «Ведь дно океана, нашего океана, намного бесконечно прекраснее. Это же всем известно, и тебе тоже. Возьми на парокат по комплекту искусственных жабр для нас обоих, оформи неделю отпуска, отдохнем. «На одном из подводных курортов, что работают круглый год, и вдобавок...» «Да ты совсем меня не слушаешь», — оборвав фразу на полусловие, проворчала она. «А зря, прямо под боком есть кое-что куда лучше твои, блажи, Марса твоего разлюбезного, а ты даже слушать меня не желаешь». С каждым словом голос жены звучал все громче, визгливее. Не дуг, ты ей, богу, неисправим. Что ж тебя дальше-то ждет. «Как что? На службу пойду», — ответил Пэйл, разом забыв о завтраке, и поднялся из-за стола. «Что еще меня может ждать дальше?» «Вижу, с тобой дела все хуже и хуже», — сверля мужа взглядом заметила Кирстен. «Хуже и хуже день ото дня. Чем же закончится эта одержимость? Куда заведет? «На Марс, – отрезал Пэйл и полез в платяной шкаф за свежей рубашкой. «Пора». Пора собираться на службу. Окинув кабину такси, Дуглас Квейл неторопливо миновал три весьма оживленных пешеходных жолоба и подошел к современному, симпатичному, уютному с виду подъезду. Здесь он остановился, задерживая утренний поток прохожих, и настороженно прочел переливавшуюся всеми цветами неоновых ламп вывеску над дверьми. Сколько раз он разглядывал эту вывеску раньше? Но подойти так близко до сих пор не решался. Сейчас все обстояло совсем не так. Сейчас он готовился к большему, к тому, что попросту не могло, рано или поздно, не произойти. Поспом инкорпорейтед. Может, это и есть решение всех проблем. Конечно, иллюзия, неважно, насколько убедительная остается, не более чем иллюзией, По крайней мере, если судить объективно, но субъективно — совсем наоборот. Кроме того, его уже ожидают до назначенного времени не больше пяти минут. Набрав полную грудь не слишком густого чикагского смога, Куэйл миновал разноцветное зарево дверного проема и подошел к секретарской конторке. «Доброе утро, мистер Куэйл!» — любезно приветствовал его весьма симпатичная, подтянутая, гологрудая блондинка за конторкой. «Да», — откликнулся Куэйл, — «я пришел навести справки о ваших вспомах». «Полагаю, вы в курсе?» «Не вспомах, а воспомах, то есть воспоминаниях», — поправила его секретарша и поднесла к уху трубку видеофонного аппарата, поблескивавшего возле ее изящного локотка. «Мистер Маклейн, здесь мистер Дуглас Куэйл». «Пригласить его к вам или попросить подождать в приемной? бум бум «Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум», бум бум проквакала в наушнике. «Да, мистер Квейл, проходите», — объявила секретарша. «Мистер Маклейн ждет вас». Квейл неуверенно огляделся. «Направо, мистер Квейл, кабинет «Д», — подсказала секретарша. После досадных, однако, недолгих блужданий по коридорам Квейл отыскал нужный кабинет и распахнул дверь. Хозяином кабинета оказался добродушный на вид человек средних лет, в сером скроенном по последней моде костюме из кожи марсианской лягушки, поседавшей за громадным письменным столом из настоящего орехового дерева. Один только его наряд, не говоря об убранстве кабинета, свидетельствовал «нет», с выбором квелл не ошибся. «Присаживайтесь, Дуглас», — пригласил Макклейн взмахом пухлой ладони, указав в сторону кресла напротив стола. «Итак, вам хотелось бы побывать на Марсе. Прекрасно, прекрасно». Квелл неловко скованно уселся в кресло. «Да только я пока не уверен, стоит ли так тратиться», — ответил он. «Расценки у вас дешевые, однако в действительности я, если верно, все понимаю». Не получу ничего. Хотя, по правде, слетать обойдется не намного дороже, добавил он про себя. Позвольте, а осязаемые подлинные доказательства с жаром, возразил Маклейн. Все какие нужны. Да вот, взгляните сами. С этими словами он запустил в руку ящик внушительного орехового стола. Корешок от билета! Из солидной коричневой папки появился на свет. Прямоугольничек тесненного картона подтверждает поездку туда и обратно. Открытки на стол перед Квейлом легли аккуратным рядком четыре трехмерные полноценные почтовые открытки. Далее пленка и снимки виды Марса, запечатленные взятый на прокат аэрофотокамерой. То и другое тоже легло на стол. Плюс имена тех, с кем вы там познакомились. «Набор сувениров на две сотни поскредов будет доставлен с Марса не далее, чем через месяц. Разумеется, паспорт, сертификаты о прививках, и это еще не все», — добавил Макклейн, пристально глядя Куэйлу в глаза. «Вы будете помнить поездку во всех подробностях до самых пустяшных мелочей. А нас, обо мне, о визите сюда позабудете». Начисто, это мы гарантируем. И знаете, если вы хоть раз, хоть на секунду усомнитесь в том, что действительно совершили дорогостоящее путешествие на Марс, можете вернуться сюда и получить всю уплаченную сумму обратно. Понимаете?» «Но я же никуда не летал», — прерывисто, судорожно переведя дух, — возразил Куэлл. «Не летал и не полечу, какими быть доказательствами вы меня не обеспечили. И секретным агентом...» Интерплана уж точно никогда в жизни не был. Что бы кто ни говорил, в такую эффективность экстрафактической памяти от Воспом этот ему просто не верилось. «Мистер Квейл», — терпеливо заговорил Маклейн, «как вы объяснили в письме к нам, у вас нет ни шанса, ни малейшей возможности когда-либо в самом деле попасть на Марс. Сам вы себе такого позволить не можете, а на роль секретного агента Интерплана или кого-то подобного, не подойдете. Таким образом, другого пути к исполнению вашей заветной мечты у вас попросту нет, верно я говорю, сэр? На самом деле вы не можете стать другим, подходящим не можете отправиться туда, но вполне можете, вполне можете побывать там, понимаете? Об этом мы позаботимся, причем за разумные деньги, безо всяких скрытых доплат. С ободряющей улыбкой, многозначительно хмыкнув, заверил он. «Неужели ваши экстрафактические воспоминания настолько убедительны?» усомнился Квейл. «Куда более убедительны, чем настоящий, сэр. Действительно, побывав на Марсе в качестве агента Интерплана, вы к этому времени...» Многое позабыли бы. Наши исследования истинной памяти подлинных воспоминаний о важнейших событиях человеческой жизни, показывают, что целый ряд подробностей человек забывает в два счета и навсегда. Ну а в комплект предлагаемых нами услуг входит настолько глубокая имплантация воспоминаний, что вы не забудете ни одной мелочи. Мало этого, подборка воспоминаний, внедряемых клиенту под наркозом, Создано обученными опытными специалистами, людьми, проживавшими на Марсе не по одному году. Достоверность деталей в каждом случае проверена досконально. К тому же выбранный вами экстрафактический комплекс, знаете ли, довольно прост. Вот выбери вы не Марс, а, скажем, Плутон, либо, пожелая побывать императором Альянса внутренних планет, нам пришлось бы гораздо труднее, и цена бы, конечно, значительно возросла. «Окей», — решил Квейл, потянувшись к карману пальто за бумажником. «Я мечтал о Марсе всю жизнь, но вижу, на самом деле, так туда и не попаду, а значит, придется удовольствоваться вот этим». «Ну нет, о таких настроениях и думать забудьте», — сурово отрезал Маклейн. «Вы, сэр, вовсе не удовольствуетесь вторым сортом вместо первого. Настоящая память со всеми ее...» неопределенностями, проблемами и многоточиями, не говоря уж об искажениях. Вот это действительно второй сорт». Приняв от Квейла деньги, он нажал кнопку на столе, и в распахнувшуюся дверь быстрым шагом вошли два рослых крепко сложенных техника лаборанта. «Порядок, мистер Квейл», — продолжил Маклейн, поднявшись и пожимая дрожащую, взмокшую от холодного пота руку Квейла. «Вот вы и отправляетесь на Марс совершенно секретным заданием. Вернее, отправились туда еще две недели назад, а сегодня в 4.30 полудню прибудете обратно на Терру. В Комкварт вас доставит Кэп, а обо мне и везите сюда вы, как я уже говорил, более не вспомните. Не вспомните даже, что когда-либо слышали о нашем существовании». Квейл с пересохшим от волнения горлом последовал за лапарантами в коридор. Все дальнейшее целиком зависело от этих двоих. Неужели я действительно поверю, что слетал на Марс, гадал он, что смог осуществить мечту всей жизни? Правду сказать, его никак не отпускали прилипчивые, стойкие предчувствия недоброго. Но чего именно, этого Квейл не понимал. Ладно, время покажет. На столе Маклейна зажужжал зумером-селектор, соединявший его кабинет с процедурными помещениями компании. «Мистер Куэйл под наркозом, сэр», — донеслось из динамика. «Желаете наблюдать за процедурой лично или мы начинаем?» «Чего тут наблюдать? Дело рутинное», — рассудил Маклейн. «Работайте, вы. Думаю, затруднений у вас не возникнет». Внедрением искусственных воспоминаний о путешествиях на иные планеты с довесками насчет секретных заданий или бизонах его компании приходило заниматься до отвращения регулярно. За месяц, прикинув в уме, с сарказмом подумал Маклейн, таких набирается не меньше двадцати, можно сказать, рзац путешествия на другие планеты всех нас кормят и поют. Как угодно, мистер Маклейн ответил селектор голосом Леве. И на том связь прервалась. Отперев хранилище позади рабочего стола, Маклейн принялся за поиски комплекта номер 3 «Путешествие на Марс» и комплекта номер 62 «Тайный агент Интерплана». Отыскав оба пакета, он вернулся с ними к себе, устроился поудобнее и расложил на столе содержимое, памятные вещицы, которые следовало тайком, разместить в ком Квейла, пока лаборанты заняты внедрением ложной памяти. «Макет бесшумного пистолета ценой в посткрет, машинально отметил Маклейн, — самая дорогая игрушка, остальное обходится намного дешевле. Что еще? Радиопередатчик величиной с пилюлю, который агент может проглотить в случае провала. Кодовый блокнот, поразительно похожий на настоящий». Да, вещицы во всех этих наборах изготовлены безукоризненно, возможности скопированы с оригинальных образцов, состоящих на вооружении армии Соединенных Штатов. А вот и прочие мелочи, сами по себе не обладающие никаким скрытым смыслом, однако прекрасно ложащиеся в основу воображаемого путешествия Квейла, вполне соответствующие ложным воспоминаниям. Половинка древней серебряной монеты в 50 центов, полдюжины искаженных цитат из проповедей Джона Дона на отдельных полупрозрачных клочках бумаги толщиной с папиросную. Джон Дон — английский поэт и проповедник XVI-XVII веков, крупнейший представитель литературы английского барокко, автор ряда любовных стихов, сонетов, элегий и эпиграмм, а также религиозных проповедей. Несколько картонных спичечных книжечек с эмблемами разных парсианских баров, ложка из нержавейки с гравировкой собственность национального кибуца куполов Марса. Моток провода для нелегальных подключений к линиям Селектор вновь зажужжал зумером Извините, что отвлекаю отдел, мистер Маклей, но тут такое наружу вылезло. Пожалуй, без вашего присутствия не обойтись. Квейл уже под наркозом. На наркедрин отреагировал штатно. На данный момент без сознания вполне восприимчив, но... «Сейчас буду». Чуя неладное, МакЛейн быстрым шагом вышел из кабинета и спустя пару минут ворвался в помещение процедурной. Дуглас Квейл, размеренно, неторопливо дыша, сомкнув веки, мирно лежал на санитарной кушетке. Казалось, в присутствии рядом техников-лаборантов, а теперь и Маклейна, он, если и воспринимает, то крайне смутно. «Что у вас тут?» — раздраженно буркнул Маклейн. «Цепочку ложных воспоминаний. Некуда вставить? Возьмите да вычеркните две рабочие недели, и делу конец. Служит он канцеляристом в эмиграционном бюро западного побережья, то есть в государственном учреждении, а стало быть, имеет полное право на ежегодный двухнедельный отпуск. Возможно, уже и брал его в этом году». Подобные мелочи неизменно приводили Маклейна в бешенство и, видимо, будут бесить до самой смерти. «Проблема совсем не в том», — резко ответил Леве. «Слушайте внимательно». Шагнув к кушетке, он склонился над Квейлом. «Расскажите мистеру Маклейну все, что рассказали нам. Веки распростертого навзничь клиента дрогнули, приподнялись». Казалось, устремленный в лицо Маклейна взгляд пронзает его насквозь. Зеленовато-серые глаза Квейла отвердели, блеснули холодным, неживым глянцем, будто пара слегка наздреватых полудрагоценных камешков. Под таким взглядом Маклейну тут же сделалось неуютно, настолько, что по спине волной пробежала зноб. «Чего вам еще? — сурово-отрывисто заговорил Квейл. «Легенду мою вы раскусили». «Убирайтесь отсюда, пока в клочья всех не порвал. Особенно тебя», — добавил он, не сводя глаз с Маклейна. «Не сомневаюсь, контрразведывательные операции руководишь ты». «Как долго вы пробыли на Марсе?» — спросил Леве. «Месяц», — проскрежетал Квейл. «С какой целью прибыли?» — продолжил допрос Леве. Квейл, скривив в легкой усмешке тонкие губы, смерил его долгим взглядом, и, наконец с неприкрытой враждебностью, цедя сквозь зубы, каждое слово ответил. «Как агент Интерплана, о чем я уже сообщил? Ты что, не пишешь все сказанное? Перемотай видеозвуковую ленту, прокрути боссу запись с самого начала, а от меня отвяжись!» С этим он опустил веки, ледяной блеск его глаз угас, и Маклейна тут же захлестнула волной невероятного, ни с чем не сравнимого облегчения. «Крепкий орешек!» — нам подвернулся мистер Маклейн в полголоса, — заметил Леве. «Ничего, ничего. Вот мы удалим эту цепочку воспоминаний сразу же станет как шелковый», — заверил его Маклейн и вновь обратился к Квейлу. «Значит, вот почему вам так жутко хотелось на Марс?» «На Марс мне никогда не хотелось», — не поднимая век, — возразил Квейл. «Мне поручили, отправили на задание, а я...» Вот попался. О да, признаться, без любопытства, конечно, не обошлось, но кому не было бы любопытно? Вновь подняв веки, он оглядел всех троих и остановил взгляд на Маклейни. Ну и мощная же сыворотка правды у вас. Задумчиво будто бы про себя проговорил он. Вытаскивает из памяти даже то, о чем я совершенно не помню. Кстати, а Кирстен, интересно, а Кирстен в курсе? Ее роль какова? Наблюдательница из Интерплана, приглядывающая, чтобы я не взначай не вспомнила. Тогда понятно, почему она вечно зубаскалит над моим желанием побывать там. Легкая, понимающая улыбка, мелькнувшая на его губах, тут же угасла. Прошу, мистер Квейл, поверьте, мы наткнулись на это чисто случайно, заверил его Маклейн. В процессе работы мы... «Верю, верю», — устало обмякнув, наркоз по-прежнему все глубже и глубже увлекал его в сон, пробормотал Куэйл. «О каких там полетах я говорил на Марс, дьявол, не помню. Знаю, что очень хотел побывать там. Этого всякому хочется, но я обычный канцелярист, ничтожество». На этом его голос утих. «Ему», — выпрямившись, — объяснил начальнику Леве, желалось имплантировать ложные воспоминания, совпадающие с настоящими. И ложный повод для путешествия с настоящим тоже совпал. Врать он под такой дозой наркедрина. Не в состоянии путешествия на Марс помнит живо, отчетливо. По крайней мере, сейчас. А без наркоза, очевидно, не вспомнит о нем вообще. Сознательные воспоминания о задании, скорее всего, стерты в военных исследовательских лабораториях. И известно ему только то, что полет на Марс В статусе секретного агента многое для него значит. Очевидно, он в самом деле мечтал о Марсе всю жизнь, и вот этого не воспоминания мечты, которая, вне всяких сомнений, и подтолкнула его добровольно взяться за данное поручение, военные стереть не смогли. «Что делать будем?» — спросил на второй лаборант, киллер. Прибивать комплекс ложных воспоминаний поверх подлинных». Так ведь это неизвестно, чем кончится. Возможно, он вспомнит что-то о настоящем полете, и путаница приведет к серьезным расстройствам психики. В таком случае ему придется одновременно держать в уме две прямо противоположные предпосылки. Что он побывал на Марсе, но в то же время в жизни там не был. Что он настоящий агент Интерплана, но в то же время нет. Все это выдумки. По-моему, его следует вывести из наркоза безо всяких внедрений фальшивой памяти. «Испровадить отсюда как можно скорее. Больно уж дело скользкое». «Согласен», — поддержал лаборанта Маклейн, но тут ему пришло в голову еще кое-что. «Кстати, а вы можете спрогнозировать, что он вспомнит, очнувшись от наркоза?» «Точно сказать невозможно», — ответил Леве. «Вполне вероятно, сохранит кое-какие смутные, разрозненные воспоминания о подлинном путешествии» и, вполне вероятно, начнет всерьез сомневаться в их достоверности, полагая, решит, что мы с внедрением напортачили. Да и визит к нам он, безусловно, запомнит. Мы ведь воспоминания об этом трогать не будем. Или стереть, как по-вашему? «По-моему, чем меньше мы ковыряемся в его памяти, тем лучше», — решил Маклейн. «Не почину нам с такими вещами баловаться. Мы и так уже имели глупость». Ну или нам просто не посчастливилось разоблачить настоящего агента Интерплана с таким непрошибаемым прикрытием, что даже сам он не знал, кем был, или вернее, является. Да, верно. Чем скорее Васпом, инкорпорей этот сбудет с рук клиента, назвавшегося Дугласом Квейлом, тем лучше, лучше для всех. Комплекты номер три и номер шестьдесят два в его комкварт подбрасывать нужно? — поточнил Леве. — Нет, — ответил Макклейн. — И половину уплаченных денег мы вернем. — Половину? — Почему половину? — Потому что... Потому что, кажется, это неплохой компромисс. — сбивчиво с запинкой пояснил Макклейн. — Как же здорово наконец-то вернуться на родную Терру, — думал Дуглас Квейл, пока обещанный Кэп вез его домой в Комкварт посреди жилой части Чикаго. Память о месяце, проведенном на Марсе, уже помутнела, подернулась рябью. Какую-никакую ясность сохраняли лишь марсианские виды, громадные кратеры вулканов, длинные вереницы древних, источенных непогодой холмов, сам дух иного мира, целого мира песков и пыли, мира, где ничего, по сути, не происходит, где немалую часть суток проводишь, проверяя и перепроверяя портативный источник кислорода, а местные формы жизни — скромные, неприметные, красновато-серые кактусы, вездесущие аскариды. Признаться, с полдюжины этих образчиков марсианской фауны при последнем издыхании Квейл прихватил с собой, тайком протащив через таможню. В конце концов, опасности от них никакой. В плотной земной атмосфере им все равно не выжить, так что грех невелик. «Ну-ка, как они там?» Однако, порывшись в кармане пальто, коробочки с марсианскими аскоридами Куэйл не нашел. Мало этого, вместо нее в кармане лежал конверт. Осмотрев находку, Куэйл, к немалому своему удивлению, обнаружил в конверте 570 посткредов купюрами мелкого номинала. «Откуда бы это? Не на шутку озадаченный!» — подумал он. «Разве я не потратил на поездку все до последнего креда?» Вместе с купюрами из конверта выскользнул листик бумаги. Записка. Половину уплаченной суммы возвращаем обратно Маклейн. И дата. Сегодняшнее число. «Воспоминания?» — пробормотал Квейл вслух. «Воспоминания, о чем, сэр или мэм?» — почтительно поинтересовался робот-водитель Кэба. «Найдется у тебя видеофонная книга», — вместо ответа спросил Квейл. «Разумеется, сэр или мэм». Из прорези в перегородке выскользнула книжица на видеофон видеофонно-адресный справочник по округу Кук. Назывались они еще как-то странно. Охваченный неодолимым страхом забормотал Квейл, листая желтый раздел. А вот. Езжай по этому адресу. Воспом Инкорпорейтед. Я передумал и домой пока не хочу. Слушаюсь, сэр или мэм». «Как пожелаете», — ответил робот. В следующую же секунду Кэп, развернувшись, помчался в обратном направлении. «Могу я воспользоваться твоим видеофоном?» — спросил Квейл. «Сделайте одолжение», — любезно подтвердил робот, вручив ему с иголочки новенький, сверкающий глянцем видеофон с цветным трехмерным экраном. Приняв аппарат, Квейл набрал номер собственного комкварта, и вскоре перед ним на экранчике возникло миниатюрное, однако до жути и реалистичное изображение Кирстен. Я побывал на Марсе, сообщил ей Квейл. Кирстен презрительно поджала губы. Ты пьян? Пьян, если не хуже того. Нет же, ей-богу, действительно, побывал. Когда? Саркастически процедила супруга. А, не знаю, смущенно признался Квелл. Наверное, симуляция путешествия, эти искусственные или как их там экстрафактические воспоминания. Много времени на это не. но точно пьян, по змеиному прошипела Кирстон и прервала связь со своей стороны. Квелл тоже повесил трубку, казалось, щеки горят огнем. Каждый раз тот же тон, с ожесточением в унынии, подумал он, «Каждый раз резкость, безапелляционность, будто она знает все на свете, а я ни в чем ничего не смыслю». «Господи боже, ну и брак». Спустя еще несколько минут Кэп затормозил у обочины перед подъездом небольшого симпатичного современного здания розового цвета. Над входом переливалась, играла всеми цветами радуги неоновая вывеска Воспом Incorporated». При виде Квейла эффектная обнаженная по пояс секретарша за конторкой удивленно подняла брови, но тут же совладала с собой. Хлоу, мистер Квейл», — нервозно с запинкой проговорила она. «Какими судьбами что-то забыли?» «Я за остатком уплаченной суммы», — коротко пояснил Квейл. «За остатком уплаченной суммы?» — окончательно взяв себя в руки, переспросила секретарша. «По-моему, вы ошибаетесь, мистер Куэйл», — возразила она с сомнением, пожимая гладкими, нетронутыми загаром плечами. «Да, вы приходили к нам навести справки об экстрафактическом путешествии, но, насколько мне известно, самого путешествия не совершили?» «Я помню все, мисс, — мисс объяснил Куэйл. Помню свое письмо в корпорейтед, с которого это дело и началось. Помню, как приходил сюда, как беседовал с мистером Макклейном, А затем двое техников-лаборантов увели меня из кабинета и погрузили в наркотический сон. Неудивительно, что компания вернула ему половину уплаченного. Ложные воспоминания о полете на Марс не прижились, точнее, прижились, но не полностью, хотя его уверяли в обратном. Мистер Куэл, в растерянности забормотала девушка за конторкой. Может, вы и мелкий чиновник? «Канцелярист, но человек довольно-таки симпатичный, и злость вам совсем не к лицу. Возможно, если вам станет от этого хоть немного легче, я могла бы принять ваше приглашение куда-нибудь на...» Вот это взбесило Квейла окончательно и бесповоротно. «Я помню вас!» — в ярости прорычал он. «К примеру, бюст с голубым напылением. Сразу же в глаза бросился, так и застрял в памяти». Как и обещание мистера Маклейна вернуть всю сумму полностью, если я вспомню визит в Воспом Где тут ваш мистер Маклейн?» После довольно долгого ожидания, очевидно, местные халтурщики тянули резину. Как только могли, Куэйл вновь оказался в знакомом кабинете, перед внушительным столом орехового дерева, в точности как около часа тому назад. К этому времени его разочарование и возмущение достигли немыслимых высот. «Да, техника у вас тут хоть куда. На грани фантастики», — саркастически начал он. «Мои так называемые воспоминания о путешествии на Марс в качестве секретного агента Интерплана туманны, расплывчатые и полны противоречий. Вдобавок я ясно помню, как пришел сюда и вел с вами переговоры. Надо, ох, надо бы обо всем этом сообщить куда следует. Похоже, Бюро улучшения деловой практики давно по вам плачет». Обманутый в лучших ожиданиях, Квейл просто кипел от злости, не оставившей от его обычной нелюбви к публичным скандалам камня на камне. Маклейн виновато скорбно поник головой. «Сдаюсь, Квейл, сдаюсь», — покорно ответил он. «Разумеется, мы вернем вам всю сумму полностью. Безоговорочно признаю, компания не сделала для вас абсолютно ничего». «Вы, — осуждающий, продолжил Квейл, — даже не снабдили меня всевозможными памятными вещицами, осязаемыми, по вашим же словам, свидетельствами совершенного путешествия на Марс. Все ваши песни и пляски, черт побери, не воплотились ни во что осязаемое. Даже в корешок от билета, не говоря уж об открытках и паспорте и справке о прививках и... — Послушайте, Квейл, — перебил его Маклейн, — Допустим, я расскажу вам, хотя, ладно, ну его к бесу. Займемся делом, рассудил он, нажимая кнопку селектора. шерли будь добра, оформика выплату еще 570 кредов в виде банковского чека на имя Дугласа Куэйла. Заранее благодарен. Отпустив кнопку он молча. Угрюмо уставился на Куэйла. На сей раз долго ждать не пришлось. Выложив чек на стол перед Маклейном, секретарша вновь скрылась за дверью, и оба снова. Остались наедине лицом друг к другу, разделенные массивным ореховым столом. Еще позвольте дать вам добрый совет, сказал Маклейн, вручая Квейлу подписанный чек. Воздержитесь от обсуждения вашей <coughs> недавней поездки на Марс кем бы то ни было. Какой поездки? Да в том все и дело, мрачно кивнул Маклейн, утирая обильно вспотевший лоб поездки, которую вы частично помните. Держитесь так, будто не помните ничего. Сделайте вид, будто всего этого не было вовсе. Не спрашивайте, почему, просто последуйте моему совету. Уверяю, так будет лучше для нас обоих. Ну, а за сим, мистер Квейл, я, прошу прощения, должен с вами расстаться. Меня ждут другие дела, другие клиенты». Поднявшись, он подхватил Квейла под локоть и повел к двери. «У компаний, лепящих такую халтуру, не должно быть клиентов вообще!» Переступая порог, проворчал Квейл и захлопнул за собой дверь. По пути домой на заднем сидении Кэба он принялся мысленно составлять письмо с жалобой в Тиранской отдел бюро улучшения деловой практики. «Вот погодите, дайте только до пишущей машинки добраться. О жуликах из Воспом Инкорпорейта должны узнать все честные граждане». «Сказано, сделано». Вернувшись к себе в Комкварт, он тут же уселся за портативную Гермес-рокет, выдвинул ящик стола в поисках компировальной бумаги и обнаружил внутри знакомую коробочку с плотной крышкой. Ту самую коробочку, которую перед отлетом с Марса бережно наполнил местной фауной, а после тайком пронёс через таможню. Открыв коробочку, Квейл к величайшему своему изумлению увидел внутри полдюжины дохлых аскарид и россып различных марсианских одноклеточных организмов, служащих аскаридам пищей. Разумеется, простейшие иссохли, запылились, однако Квейл сразу их узнал. Поди, не узнай, когда собирал все это целый день, рось в бескрайних россипах темных инопланетных булыжников на дне высохшего моря. Что и говорить, впечатляющее полное открытие и недавнее путешествие оказалось просто чудесным. «Но я же не летал на Марс», — вспомнил Куэл. «Хотя, с другой стороны...» Тут в комнату вошла Кирстен с охапкой светло-бурых свертков и с бокалей в руках. «Почему это ты дома посреди дня?» в извечном, неизменном прокурорском тоне осведомилась она. О, вот ты должна точно знать. Скажи, летал я на Марс или нет?» — спросил Куэйл. «Нет, конечно, не летал ты ни на какой Марс, и сам это должен прекрасно помнить. Не ты, что ли, вечно об этом плачешься?» «А мне вот, ей-богу, кажется, что летал», — признался Куэйл. «И в то же время, что не был там никогда. Выбери что-то одно, и дело с концом». Каким образом, с досадой взмахнув рукой, воскликнул он... Мне заложены в голову две цепочки воспоминаний, одна настоящая, другая нет, но я не могу понять, какая из них какая. Почему на тебя положиться нельзя? В твоей-то памяти никто не копался. Действительно, уж с этим-то Кирстон могла бы ему помочь, пусть даже в жизни не шевельнула ради него даже пальцем. Дук, ровно сдержанно заговорила Кирстон, если ты не возьмешь себя в руки, между нами все кончено, я ухожу. Я в беде. Отрывисто с дрожью в голосе прохрипел Квелл. Возможно, у меня с психикой не лады начались. Надеюсь, нет, но мало ли, по крайней мере, это все объясняет. Кирстен, уложив пакеты на стол, энергично двинулась к плотяному шкафу. Я вовсе не шучу, ровно негромко сказала она, облачившись в снятые с вешалки пальто и направившись к входной двери комкварта. Позвоню на днях, прощай, долг прощай, навсегда. Искренне надеюсь, ты со временем. «Выкарабкаешься. это бог, чтобы. Хотя бы ради себя самого». «Постой!» — в отчаянии окликнул ее Квейл. «Просто скажи, да или нет. Помоги окончательно выяснить, где правда». «Хотя ей ведь тоже память подправить могли». Внезапно пришло ему в голову. Входная дверь захлопнулась. Жена ушла. Наконец-то!» «Вот так!» — раздалось за спиной. «Руки вверх, Квейл. И будь добр, развернись сюда лицом ко мне». Квелл инстинктивно обернулся назад, но рук не поднял. Стоявший позади оказался одет в сливово-синий мундир полицейского управления Интерплана, в руке держал пистолет ООНовского образца и еще... Еще человек этот показался Куэллу странно, смутно знакомым, однако где они могли встречаться, Куэл припомнить не смог и неуверенно три приема поднял руки кверху. Ты вспомнил командировку на Марс, продолжал полицейский. Все твои сегодняшние действия, все твои мысли нам известны, вплоть до самых важных, до размышлений по дороге из Васпом-Инкорпорейта домой. Перед командировкой, пояснил он, тебе вживили под черепушку телетрансмиттер, и мы постоянно в курсе, что ты делаешь и чем дышишь. Телепатический трансмиттер талика живой протоплазмы обнаруженный на Луне. Квейл содрогнулся от отвращения к себе самому. Подумать только, эта тварь живет в его голове, в его мозге. Подслушивает, жрет, подслушивает, жрет. Мерзость, однако полиция Интерплана применяет их весьма широко. Об этом даже Газеты писали. А Газеты не врут. «И в чем же я провинился?» — сдавленно прохрипел Квейл. «Что он такого сделал? О чем таком подумал?» А главное, при чем здесь паспом инкорпорейтед? Паспом здесь по существу совершенно ни при чем. Дело касается только тебя и нас, ответил коп интерплановец, коснувшись пальцем правого уха. Видишь, я и сейчас лежу за всеми твоими мыслями, слушая цефалотрансмиттер. Действительно, в его правом ухе белела крохотная пластмассовая втулка приемника. «Так что обязан предупредить, все, о чем ты подумаешь, может быть использовано против тебя», — с улыбкой подытожил коп. «Правда, тебе-то разницы уже никакой. За сегодня ты наболтал и намыслил ни на одну ликвидацию». «И что самое обидное?» «Под наркедрином рассказал о путешествии на Марс этим из пом Инкорпорейтед, и лаборантам, и хозяину заведения, мистеру Маклейну, практически все, где побывал». «Почему поручению? С каким заданием?» «Они, ясное дело, перепугались до смерти». «Думаю, до сих пор жалеют, что связались с тобой». «И правильно ведь жалеют», — задумчиво добавил он. «Да я же в жизни на Марс не летал. Все это ложная память, экстрафактические воспоминания. Только лаборанты Маклейна напортачили с их имплантацией», — возразил Квейл. Однако тут ему вспомнилась коробочка с марсианскими формами жизни в ящике письменного стола, не говоря уж обо всех хлопотах, обо всех трудностях с их поисками. Воспоминания казались подлинными. Подлинностью коробочки с марсианской фауной тоже не вызывало сомнений, хотя ее вполне мог подбросить Маклейн. Возможно, коробочка — одно из тех самых осязаемых свидетельств, которые Маклейн так многословно расписывал. «Что же получается?» — подумал Квейл. «Сам я воспоминаниям о путешествии на Марс не верю, зато им, к сожалению, верит полицейское управление Интерплана. На их взгляд, я там действительно побывал и как минимум отчасти сознаю это». «Верно», — подтвердил коп из Интерплана, отвечая на его мысли. «Мы знаем не только о твоем полете на Марс, но и о том, что ты слишком многое вспомнил, а значит, можешь создать для нас немало проблем». Стирать тебе сознательные воспоминания обо всем этом бестолку. В таком случае ты просто опять отправишься в Воспоменткорпорейт, и ты начнешь все заново. А с Маклейным и его бизнесом мы ничего поделать не в состоянии, так как он не из наших. А стало быть, нам не подведомствен». Да и преступления никакого не совершил. Впрочем, согласно букве закона, ты тоже, добавил он, сверляк Уэйла пристальным взглядом. Ты ведь отправился в Воспом не за тем, чтобы восстановить память. Насколько мы понимаем, причина та же, что и у всех остальных. Тяга обыкновенного, серого, ничем не примечательного человека приключением. Одна, понимаешь, беда — ты человек далеко не обыкновенный. Приключений пережил, хоть отбавляя, и в услугах Воспом нуждаешься менее всех во Вселенной. Говоря откровенно, ничего более пагубного. И для тебя, и для нас, и заодно для Маклейна просто не вообразить. Но если даже я помню, как летал, якобы летал туда, и что там делал, вам-то какая печаль, — удивился Куэйл. Упрежной бык Интерплана невесело усмехнулся. «Видишь ли, задание, с которым тебя посылали на Марс, из рук вон скверно стыкуется с образом великого белого папочки, всеобщего заступника и покровителя, созданным нами для публики. По нашему поручению ты сделал то, чего мы никогда прежде не предпринимали, как сам теперь помнишь, благодаря наркедрину. Коробочка с дохлыми марсианскими червяками и микроводорослями лежала у тебя в ящике целых полгода, с самого твоего возвращения». И за все это время ты ни разу не проявлял к ней ни малейшего интереса. Мы о ней даже не знали, пока ты не вспомнил про нее, возвращаясь домой из Воспома. А как только узнали, пули помчались к тебе, отыскать и изъять, но, к сожалению, опоздали. Закончил он безо всякой необходимости, констатируя очевидное. К первому копу из Интерплана присоединился второй, оба принялись о чем-то совещаться. Тем временем Куэл лихорадочно размышлял. Теперь он помнил куда больше прежнего. Насчет наркедрина Коб был совершенно прав. Наверное, в интерплане тоже использовали эту штуку, хотя наверное, наверняка, он же сам видел однажды заключенного под наркедрином, вот только где? Где-то на Терре? Нет, скорее на Луне, решил он мысленно приглядевшись к картине, всплывшей из глубин крайне ущербной, но восполнявшейся с каждой секундой памяти. К этому времени ему вспомнилось еще кое-что. Поручение, с которым его посылали на Марс, суть выполненного задания. Да уж неудивительно, что ему память почистили. «О, Господи!» — ахнул, прервав разговор с напарником, первый из интерплановских копов, очевидно уловивший мысли Квейла. «Так-так, вот теперь уж положение точно хуже некуда». С этими словами он двинулся к Квейлу, снова взял его на прицел. «Ничего не попишешь, кончать с тобой нужно», — сказал он, — сию секунду. «Почему же сию секунду?» — изрядно занервничав, — возразил его коллега. «Давай просто в Нью-Йоркскую штаб-квартиру Интерплана его отвезем. Пускай они там и...» Он знает, почему отрезал первый коп. Это тоже здорово нервничал, однако совсем по другому поводу. Теперь, когда память вернулась к Уэйлу почти целиком, причины тревог полицейского сделались яснее ясного. «На Марсе», — севшим голосом проговорил Квейл, — «я убил человека». А перед этим прошел сквозь заслон из пятнадцати телохранителей, отчасти вооруженных бесшумными пистолетами наподобие ваших. К этому покушению Интерплан готовил его в течение пяти лет. Превосходно обученный профессиональный убийца Квейл умел управляться с вооруженными противниками вроде этих двух полицейских и коп, С приемником в ухе об этом, конечно же, знал. Хватило бы только проворства. Пистолет выстрелил, однако за долю секунды до этого Квейл скользнул в бок. в то же время ребром ладони сбил с ног вооруженного копа, завладел пистолетом и взял на прицел второго полицейского, так и не успевшего опомниться. «А ведь он мои мысли слушал», — шумно переводя дух пропыхтел Квейл. «Знал, что я собираюсь сделать, но помешать не смог». «Он не станет стрелять в тебя, Сэм!» — прокряхтел пострадавший коп, с трудом приподнявшись на локте. «Это я тоже слышу. Он понимает, что ему конец, и что нам этот факт известен». Постанывая от боли, он кое-как поднялся с пола и протянул руку за пистолетом. «Кончай, Квелл. Верни оружие», — велел он. «Воспользоваться им ты все равно, не воспользуешься. А если сдашься добровольно, обещаю не убивать тебя на месте». Поедешь с нами, а там пускай твой случай разбирает начальство повыше чином. чинам. Они высоко сидят, и мы решать. Может, сумеют еще раз память тебе подчистить. Тут я не в курсе. Сам ведь понимаешь, почему я собирался покончить с тобой. Думал успеть, пока ты не вспомнил все, но теперь-то уже поздно, так? Однако Квейл, сжимая в руке пистолет, пулей рванул прочь из комкварта и устремился к лифту. «Гнаться за мной не надо», — подумал он на бегу. «Погонитесь, пристрелю обоих». С этими мыслями он лихорадочно вдавил в панель кнопку вызова, и около минуты спустя дверцы кабины разъехались в стороны. Полицейские за ним не гнались, очевидно, уловили отрывистое, но выразительное мысленное предупреждение и решили не рисковать. Кабина лифта с квейлом внутри пошла вниз. Ладно, допустим, ему удалось оторваться от них на время, но дальше-то что? Теперь-то куда податься? Вскоре лифт достиг первого этажа, и Квел незамедлительно смешался с толпой пешеходов, спешащих кто куда вдоль уличных желобов. Голова ныла, горло подкатывала тошнота, но ничего, по крайней мере, смерти он избежал, хотя копы из интерплана едва-едва не пристрелили его без разговоров в собственном же Квом-Кварте. И, скорее всего, еще попробует пристрелить, когда разыщут, решил он а поиски при телетрансмиттере в голове не займут много времени. Как же зло шутит порой судьба. Подумать только, он же добился именно того, зачем отправился в воспоминан этот. Головокружительные приключения, немыслимый риск, полиция, интерплана за работой. Секретная командировка на Марс, где любой неверный шаг мог стоить жизни. Одним словом, все, чего ему хотелось от ложных воспоминаний. Ложных. Теперь-то оценил всю прелесть, все преимущества ложных и не более воспоминаний по достоинству. В полном одиночестве, сидя на лавочке посреди какого-то парка, Дуглас Квейл бездумно наблюдал за стайкой голубелок. Наполовину зверьков, наполовину птиц, завезенных на землю с марсианских лун близнецов, однако способных парить в воздухе даже при титаническом земном притяжении. Не попробовать ли снова на Марс улететь, размышлял он. Допустим, получится. А дальше что? На Марсе еще опаснее. Политическая организация, его стараниями лишившаяся вождя, прознает о его возвращении, как только он сойдет с корабля и подключится к охоте. Нет, Интерплан, и они это уже чересчур. Эй, там! Вы еще слышите, о чем я думаю? Однако так и до паранойи недалеко. Даже здесь, в безлюдном парке, Квейл нутром чуял, как где-то внимательно слушают, пишут на пленку, горячо обсуждают все его мысли. Содрогнувшись, он поднялся со скамьи, сунул руку в карман и побрел дальше, сам не зная куда. «Хотя куда бы я ни направился, вы все равно будете рядом», — подумал он, обращаясь к незримым слушателям. Пока у меня в голове эта штука, от вас никуда не денешься. Черт с вами. Договоримся вот как. Удастся вам снова, как в прошлый раз, вложить мне в голову ложную память, уверенность, будто я от рождения жил обыкновенной обыденной жизнью. Ни разу не покидал земли, никогда не видел вблизи мундир интерплана, не держал в руках пистолета. — Вам же ясно объяснили, этого недостаточно, — откликнулся голос в его голове. Ошеломленный Квейл сбился с шага. «Мы держали с вами связь таким образом, когда вы работали в поле на Марсе», — напомнил голос. «С тех пор прошло добрых полгода, и мы, откровенно говоря, полагали, что больше данный канал не потребуется». «Но где вы находитесь?» «В пути, следуя навстречу гибели», — ответил Квейл. «Вот-вот, под вашим же огнем», — с некоторым запозданием добавил он. На это голос в голове не ответил ни слова. «Откуда вам знать, что ложной памяти недостаточно?» — продолжал Квейл. «Разве Воспом не справится?» «Вам объясняли и это. Набором стандартных средних воспоминаний вы не удовлетворитесь и, не находя себе места, неизбежно отправитесь в Воспом Инкорпорейтед или к кому-либо из их конкурентов снова. Пройти через такое во второй раз мы не рискнем». А если аннулировав подлинную память, заменить ее чем-то поинтереснее, поярче, стандартный, предложил Квейл, таким, что подошло бы моей неугомонной натуре? Характер мой вам известен, вероятно, благодаря ему я и был нанят на службу. А значит, вы наверняка сумеете подыскать что-нибудь те такое соответствующее? Допустим, будто я был самым богатым человеком Терры, но после раздал все капиталы образовательным фондам, или, скажем,. «Прославился на весь мир, исследуя дальний космос. Словом, что-то подобное. Такой вариант разве не даст результата?» Молчание. «Давайте попробуем», — взмолился Куэлл, лихорадочно размышляя, чтобы еще предложить. Зовите лучших из военных психиатров. Пускай копаются в моей голове. Сколько потребуется, пока не отыщут самую грандиозную мою мечту, например, женщины. Тысячи женщин, как у Дона Жуана такие межпланетный плейбой, полюбовнице в каждом из больших городов Земли, Луны и Марса. Только бросил я это дело, сил больше нет. Прошу вас, давайте попробуем». «Если мы согласимся рассмотреть такое решение, вы добровольно сдадитесь», — уточнил голос в голове. «Помню, что оно может оказаться неприемлемым». «Да», — после продолжительных колебаний, — ответил Квейл, — «рискну». «Рискну и, надеюсь, меня не предпочтут пристрелить без лишних затей», — подумал он про себя. «Тогда первый ход за вами», — откликнулся голос в голове. Явитесь к нам, сдайтесь, и мы рассмотрим данный вариант. Однако, если из него ничего не выйдет, если ваши подлинные воспоминания снова, как в этот раз, начнут проклевываться наружу сквозь ложные... В таком случае...» Долгая пауза. В таком случае мы, уж не обессудьте, будем вынуждены вас ликвидировать. Ну как, Квейл, вы все же согласны рискнуть? Согласен, — подтвердил он. А что тут еще поделаешь? В противном случае его ждет скорая неотвратимая гибель. А так, пусть призрачный, невеликий, но шанс. — Тогда немедленно отправляйтесь в Нью-Йоркскую штаб-квартиру, — резюмировал коп из Интерплана. 5 авеню, дом 580, 12 этаж. Как только явитесь и сдадитесь, вами займутся штатные психиатры. Начнем с тестов, составим профиль личности. Затем попробуем определить окончательный абсолютный предел ваших желаний. А после вернем вас назад в Оспом Инкорпорейтед. Подключим к работе их. «Пусть искупают грехи, воплотив ваши грезы в детальную, качественную, суррогатную ретроспективу, и... и удачи вам, Квейл!» — неожиданно закончил он. «Как-никак мы перед вами в долгу. Исполнитель из вас получился отменный». В голосе говорящего не слышалось ни нотки и хитства. Скорее уж, если на то пошло, и он, и Интерплан в целом искренне сочувствовали отставному агенту. «Благодарю вас», — ответил Квейл, озираясь в поисках робокэба. ну -с, мистер Квейл», — хмыкнул пожилой, строгий с виду психиатр из медицинского подразделения Интерплана. «Должен сказать, заветные мечты у вас весьма-весьма любопытные. Сознательно вы ими не тешитесь, даже не подозреваете о них, но это явление вполне обычное». «Надеюсь, вы не слишком расстроитесь, услышав об их содержании». «Да, уж лучше пусть не расстраивается, услышав об их содержании». «Если рассчитывает остаться в живых», отрезал старший из офицеров Интерплана, присутствующих при разговоре. «В отличие от фантазии о роли секретного агента Интерплана с особым заданием, — продолжал психиатр, — порожденных, собственно говоря, созреванием» а потому в достаточной мере правдоподобных данные мечты — крайне гротескное причуда детского воображения. Неудивительно, что вам не удается их вспомнить. Содержание их таково. Вам девять лет, вы идете один через поле по узкой тропке, и вдруг прямо перед вами совершает посадку космический транспорт совершенно непривычной конструкции из иной далекой звездной системы. «Никто на Земле, кроме вас, мистер Куэйл, его не замечает. Создания, прибывшие на борту, совсем малы и беспомощны, величиной не больше мыши-полевки. Однако же всерьез намерены захватить Землю. Вскоре, едва получив сигнал с прибывшего корабля, от авангарда к нашей планете устремятся десятки тысяч других кораблей». «И я, надо думать, предотвращаю завоевание. Охваченный странным весельем пополам с отвращением, перебил его Квейл, спасая землю в одиночку, истребив авангард, наверное, попросту растоптав разведчиков. «Ничего подобного», — терпеливо возразил психиатр. «Да, завоевания вы предотвращаете, но вовсе не уничтожив их. Нет, вы демонстрируете им доброту, милосердие, хотя благодаря телепатии таков их способ общения». «Знаете, с чем они прибыли? Они же, впервые за всю историю, столкнувшиеся со столь гуманным, разумным созданием и оценившие ваш гуманизм по достоинству, в одностороннем порядке торжественно обещают не затевать вторжение на землю, пока я жив», — закончил Квейл. «Именно, именно. Вот видите», — заметил психиатр, повернувшись к старшему из интерплановских офицеров, «несмотря на притворное пренебрежение», Это подходит к его личным наклонностям как нельзя лучше. То есть, невольно поддавшись нарастающему воодушевлению, заговорил Квейл, «Я, всего-навсего существуя, оставаясь в живых, оберегаю Землю от инопланетных захватчиков, а значит, по сути дела, являюсь самой важной персоной на Терре, даже пальцем ради этого не шевеля». «Да, сэр, совершенно верно», — подтвердил психиатр. — Эта-то давняя детская фантазия является основой, фундаментом вашей психики. Конечно, без углубленного анализа и определенных медикаментов вы бы о ней даже не вспомнили, однако она остается при вас до сих пор, ушла в глубину подсознания, но отнюдь не угасла. — Так, вы, — обратился старший из офицеров полиции к Макклейну, слушавшемуся в каждое слово, затаив дух. Сможете вы приживить ему экстрафактические воспоминания об исполнении его самой заветной мечты? «Знаете, нам приходилось работать со всеми возможными, самыми фантастическими мечтами», — ответил Макклейн. «Говоря откровенно, это далеко не самое дикое. Справимся, разумеется. Спустя 24 часа он будет не просто мечтать о спасении Земли, свято верить, что действительно спас и до сих пор спасает всю нашу планету». «Тогда можете приступать», — распорядился старший из офицеров полиции. «Подготовка не требуется. Воспоминания о полете на Марс мы стерли вторично». «О каком полете на Марс?» — удивился Куэйл. Однако ответа он не получил и нехотя отложил вопрос до лучших времен. Тем более, что всех их уже ждал полицейский транспорт. Вместе с Маклейным и старшим из полицейских офицеров он втиснулся в кабину и вскоре транспорт взял курс на Чикаго. Воспом Инкорпорейтед, глядите на этот раз не на портачьте, грозно предостерег полицейский и без того здорово нервничавшего Маклейна. Лоб толстячка заблестел от пота. Вроде теперь-то на перекос пойти нечему, пролепетал владелец Воспома. Ни с Марсом, ни с Интерпланом его мечты не связаны никоим образом. В одиночку предотвратить вторжение на землю пришельцев из иной звездной системы причем не грубой силой, а исключительно добродетелью», хмыкнув Маклейн, выразительно покачал головой. «Надо же, чего только детишкам в голову не придет!» «Оригинально, оригинально», — подытожил он, промокнув лоб огромным носовым платком, вынутым из кармана. Никто из остальных не проронил ни слова. «По правде сказать, даже трогательно», — добавил Маклейн. Но самоуверенно и эгоистично отрезал офицер полиции, Осуждающим взглядом, поскольку с его смертью вторжение возобновится. Неудивительно, что сам он ничего не помнит. Фантазии беспардонней я в жизни еще не видывал. Подумать только, и этого человека мы взяли на службу. Стоило им войти в приемную воспоминкурпорейта от секретарша Маклейна Ширли, замерла за конторкой, затаив дух. От волнения, обнаженные округлые, точно спелые дыньки, груди девушки на сей раз, не с голубым, с огненно-оранжевым напылением, задрожали, закачались вверх-вниз. — Добро пожаловать к нам снова, мистер Квейл, — пролепетала Ширли. — Как жаль, что в прошлый раз все обернулось так скверно. Уверена, сейчас процедура пройдет безупречно. — Да уж, хотелось бы, — буркнул Макклейн, снова и снова вытирая блестящий от пота лоб аккуратно сложенным в четверносовым платком ирландского полотна. Немедленно призвав к себе Леве с киллером, он лично припроводил и их, и Куэйла в процедурную, после чего вместе с Ширли и старшим офицером полиции направился в привычный кабинет ждать благополучного завершения имплантации. «Мистер Маклейн, а подходящий к случаю комплект у нас в наличии есть?» — Забеспокоилась Ширли, в волнении врезавшись в босса сзади и смущенно порозовев. «Думаю, да». Покопавшись в памяти, Маклейн оставил эту затею и принялся изучать таблицы реестра. Соберем из комплектов номер 81, номер 20 и номер 6», объявил он вслух. Направившись в хранилище позади орехового стола, он отыскал требуемые наборы, вернулся в кабинет и выложил их на стол для осмотра. Из 81 продолжал он, возьмем исцеляющую любую хворь, волшебную палочку, подаренную нашему клиенту, в данном случае мистеру Квейлу, разумными обитателями иной звездной системы в знак благодарности. «Она что же работает?» — полюбопытствовал полицейский офицер. «Когда-то работала», — пояснил МакЛейн. «Однако он, <coughs> понимаете ли, давным-давно израсходовал весь заряд, исцеляя каждого встречного и поперечного. Но сам Квейл, будьте уверены, помнит, что работала». «Она феерически!» Хмыкнув, он вскрыл пакет с комплектом номер 20. Далее документ за подписью генерального секретаря ООН, официальное благодарственное письмо в адрес спасителя Земли. Для данного случая штука не слишком уместная, поскольку, согласно фантазиям Квейла, о вторжении не знает никто, кроме него самого, но достоверности ради добавим, не повредит. Умолкнув, он пригляделся к комплекту номер 6. «Так, отсюда-то что?» Не сумев вспомнить, что пришло ему в голову, Маклейн нахмурился и запустил в полиэтиленовый пакет руку. Ширли и офицер полицейского управления Интерплана замерли, не сводя с него глаз. «Текст! Текст на тарабарском языке!» — подсказала Ширли. «Да, верно!» — вспомнил Маклейн. «Непонятные письмена, объясняющие, кто эти существа и откуда явились» включая подробную звездную карту с маршрутом полета от их родной системы к Земле, разумеется, на их языке. А Куэл им не владеет, но же его помнит, как инопланетяне, прочли ему все это в переводе на английский. Размыслив пару секунд, он сдвинул все три предмета к середине стола. «Вот это необходимо как можно скорее доставить в Камкварт Квейла», объяснил он полицейскому чину. Вернется домой?» Найдет и получит подтверждение своим фантазиям. Таков наш СТР. Стандартный технологический регламент. С этим он, слегка поежившись, хмыкнул, сердце его, в которое уж раз сжалось от безотчетной тревоги. Как-то там Леве с киллером. Все ли у них в порядке? Настольный селектор зажужжал зумером. Извините, что отвлекаю отдел, мистер Маклейн. Но тут такое наружу вылезло, зазвучала из динамика. Узнав голос Леве, Маклей настолбенел. Замер, не в силах произнести ни слова. «Пожалуй, без вашего присутствия не обойтись». Куэлл, как и в прошлый раз под наркозом, на наркодрин отреагировал штатно, сейчас без сознания, вполне восприимчив, но... не дослушав, вскочил и вовсю прыть рванул к процедурной. Дуглас Куэлл, размеренно неторопливо дыша, сомкнув веки, лежал на санитарной кушетке. Казалось, присутствие окружающих он, если и воспринимает, то крайне смутно. «Мы только-только начали его допрашивать», — заговорил Леве, бледный как полотно, «чтобы разобраться, где именно разместить экстрафактические воспоминания насчет того, как он в одиночку спас Землю. И вот странное дело». «Они велели никому о них не рассказывать», — глухо-невнятно пробормотал Дуглас Куэлл в глубоком наркотическом сне. Таково было одно из условий. Мне об этом и помнить-то не полагалось. Но разве такое забудешь? — Да, такое, конечно, забыть нелегко, — отрешенно подумал Маклейн. Но ты прекрасно справлялся вплоть до этой минуты. Даже свиток мне на прощание вручили. Благодарственную грамоту. Забыть забытии пробормотал Квейл. «Тома в ком-кварте спрятано. Хотите, могу показать?» Вздохнув, Маклейн обернулся к полицейскому чину, ворвавшемуся в процедурную следом. «Знаете, я бы на вашем месте и думать забыл о его ликвидации», — сказал он. «Стоит ему погибнуть, а не вернуться. А еще они подарили мне невидимую волшебную палочку, уничтожающую все живое. Бормотал Квейл, крепко сомкнув веки. «Она-то и помогла расправиться с тем человеком, по чью душу вы посылали меня на Марс. В столе лежит в ящике, там же, где и коробочка с марсианскими аскаридами, да засохшими водорослями». Офицер полиции Интерплана, не говоря ни слова, развернулся и вышел из процедурной. «Ну, а вещицы доказательства можно с чистой совестью разложить по пакетам», подумал Маклейн, обреченно нога за ногу, направившись к себе в кабинет. Особенно благодарственное письмо от генерального секретаря ООН. «В конце концов... В конце концов, настоящее, очевидно, не заставит себя долго ждать».